Было бы на что посмотреть, почему Эна никогда не укладывает волосы? Ему так хотелось взять щетку и самому зачесать их назад, чтобы хоть одним глазком взглянуть на ее лицо. Пойду принесу сахар, пробормотала Руби и, покинув насеженное местечко, отправилась на кухню. Мрачно сутулясь. Трент из подлобья изучал женщину загадку. Его пристальный взгляд из-под нахмуренных бровей не оставался незамеченным. Время от времени их глаза встречались. Рена нервничала, и Трент это чувствовал. Мысленно он потерял руки в предвкушении сладкой мести. Так ей и надо. Из-за нее я весь день не находил себе места. Возвратилась Руби, и по комнате распространился кисловатый аромат бренди. В гостиной высцарилось молчание. Только тиканье старинных часов на каминной полке и взрывы хохота за кадром сопутствующей любой второсортной комедии нарушали тишину, окутавшую присутствующих. Тренд погрузился в раздумья, пытаясь объяснить себе, Чем его так возбуждала Энна? Всех знакомых женщин он делил на две группы. В первую входили те, с кем он хотел переспать. Вторую же составляли дамы, с которыми он уже успел это проделать. С годами первая группа становилась все меньше и меньше. Редкая женщина осмеливалась отвергнуть Рента Гемблина. Тренд сам решал, в какой момент положить конец очередной связи. Высокая или маленькая, блондинка или брюнетка, бедная или богатая. Тренд бросал ее, если она ему надоедала. Для женщин он всегда оставался неразгаданной тайной, поскольку видимых причин для его внезапного ухода не существовало. Энн Рэмси не была похожа ни на одну из этих знакомых. И сейчас, сидя в гостиной, он ломал себе голову, не понимая, чем она его так заводит. Ее прикосновение стало следствием чистой случайности, в этом можно было не сомневаться. Однако, если это все-таки имело место, зачем притворяться, будто ничего не произошло? Зачем принимать оборонительную позицию? Почему бы не расслабиться и не поплыть по течению? Такой женщине, как мисс Рэмси, не повредила бы хорошая встряска. Тренс, в свою очередь, всем телом от макушки до пят ощущал, как не хватало ему женского тела. В итоге он решил, что им обоим пошло бы на пользу закрыться на пару часиков в спальне и предаться плотским утехам. Иначе говоря, Трент нашел в себе силы признаться, что для него приятельские отношения с женщиной выходят за рамки возможного. Черт тут дружбу, какая гадость! Он честно пытался стать ее другом, но ничего путного из этого не вышло. Единственная мысль, которая терзала Трента весь вечер, «Как будет выглядеть мисс Рэмси обнаженной». Как ты думаешь, с ней все в порядке? Неожиданно послышался голос Рены. Тренд встрепенулся. Неужели его усилия казаться угрюмым принесли долгожданные плоды? Эна весь вечер делала вид, что не замечает его присутствия, и, наконец, снизошла до разговора. Я спрашиваю, все ли в порядке с Руби? Повторила она, кивая в сторону тетушки. Трент взглянул на Руби, которая уронила голову на грудь и мирно посапывала. Интересно, как давно она заснула? Почему же он не заметил этого раньше? Потому что, — ответил себе Трент, — что все это время моя голова была занята мыслями об Энне. «По-моему, она не рассчитала и выпила слишком много чая», — сказал он.